Глава десятая. Первые приключения. Семь часов до полудня отряд подполковника т а у б а силой в двадцать ружей выступил из Темирханшуры. р Предварительно в Андреевском соборе для православных членов отряда был отслужен молебен во успешное завершение похода. В нем участвовали Лыков, офицеры з а в ы ч е т о м доургирея и пять казаков. Остальные станичники оказались староверами австрийского согласия. И для них в р о г о р с к о м храме был проведен особый молебен. Поход начался как приятная прогулка. Двигались по хорошей дороге, Кумыкская равнина не представляла препятствий, погода тоже была благосклонна к путешественникам. Через Атланау, нижнее к а з а н и щ е и а р к а с колонна двигалась к Араканийскому перевалу. Слева сияла снежной вершиной громада Зуберхи. Через несколько часов пути начался долгий подъем. д е м р и н с к и й хребет встретил гостей холодом и голыми скалами. Шесть тысяч футов высоты. Гряда мрачных гор, где нет не только леса, но даже кустарника. Дорога с у з и л а с ь до двух саженей и давалась теперь с усилием. Подеровленные ъ кони быстро уставали и требовали отдыха. На расстоянии пятидесяти верст пришлось сделать два привала, причем т о п л и в о для костров удавалось добывать с трудом, с о д на расщелин. Когда отряд уже перевалил хребет и спускался к у дотлю, с нависающей на дороге скалы при тихой погоде вдруг слетел камень. Он описал бесшумную дугу и ударил точно в голову казака. Папаха спасла ему жизнь, но от сотрясения мозга не уберегла. В горах часто без видимых причин падают камни, но чтобы так метко? Словно его направляла чья-то злая рука. Терцы сразу п р и у н ы л и Плохое начало. Что-то будет дальше, шептались они за спинами офицеров. Раненого с п р е д о с н о р о ж н о с т я м и доставили в Кадотль и оставили на попечении Карта, к а р т староста селения. Там же и з ночевали. т а у б е р решил не переходить кайсу в наступающих сумерках. Отряд расположился в большом доме здешнего кади. Высокий старик с властным взглядом. В Свое время он служил у Шамиля Мазуном. Кади судья по мусульманскому праву, Мазун пятисотенный командир. Был с русскими н е п р и в е к л и в Общаться с гостями он назначил старшего сына, а сам ушел во внутренние комнаты. Офицерам илыкову предложили просторную к у н а т с к у ю а казаки с л е з г и н ы м и проводниками расположились прямо на дворе. Алексей заметил, что терцем понравился его отказ от денщика, и они сами выделили ему человека для услуг. Таковым оказался Милентий Лавочкин, огромный и могучего сложения парень с добрым простодушным лицом. Он приглядывал за катором, катор лошах п о м е с ь о слай к о б ы л и ц ы тащившим лыковские вьюки, помогал сыщику расположиться на отдыхе, занимался его конем. Вот и теперь м е л е н т и в первую очередь напоил уставшего трамовца и лишь после этого занялся собственным ж е л е б ц о м Развесив на деревянных гвоздях оружие и седла, благородие уселись на коврах отдыхать. Только Даургирей о б о с о б и л с я Он вынул из вьюка намазлык, нашел каблу и принялся творить третий намаз, не обращая на русских никакого внимания. Намазлык, коврик или шкура для молитвы. Кабла, направление на Мекку. Третий намаз совершается перед заходом солнца, когда тени от предметов становятся вдвое длиннее самих предметов. Капитан и л ь и н возмущенно фыркнул и вышел на двор. Там уже горел костер. Казаки свеживали купленного у хозяина барана и собирались варить шурпу. т а у б а вынул складной самовар. а р т и л е в с к и й в ответ достал из чемоданов богато отделанные серебром. а з а р п е ш е и Тулук с чехирем. а з а р п е ш е туря рога для вина. Тулук тоже что и бурдюк. Неизвестно, откуда на двор натащили всякой снеди: зелени чеснока, к у р з е с творогом, к у р з е вареники, дикого цикория и сыра. Лыков снял черкеску, в одном б е ш м е т е сел на пороге к у н а ц с к о й и лениво слил е д за с у е той п р и х л е б ы в а я кислый чехир. Летели в темнеющее небо искры от костра, сновали любопытные мальчишки, м ч а л и в стойлах невидимые коровы. Из окон второго этажа на русских смотрели застенчивые аварские девушки. Самая смелая из них вынесла офицерам несколько гоячих лепешек. Стройная, с красивыми карими глазами, в платье, тунике, шароварах и расшитом чехту, она была очень грациозна. Чехту — главный убор, скрывающий волосы женщин от лба до затылка. а р т е л е в с к и й подарил девушке серебряный рубль. Громко вскрикнув от радости, она показала подарок товаркам и убежала обратно в дом. Казаки одобрительно загоготали. т а у бы подозвал урядника и приказал выдать винную порцию. Крики одобрения повторились еще громче. Алексей понимал, что барон хочет сплотить незнакомых между собой людей, наладить в отряде доверительные отношения. Понимали это и терцы. Они оставались услужливыми без т е н и фамильярности и часовой ворот не ослаблял выправки. Офицеры пили умеренно, только а р т е л е в с к и й видимо, опрокинул в себя лишний рог. Лицо его покраснело, а речь стала запинаться. т а б а чуть двинул бровью и в о й с к о в о в о с т а р ш и н у отвели в к у н а ц с к у ю Скоро оттуда послышался его могучий храп. Утром следующего дня барон дал всем выспаться. а р т е л е в с к и й встал с помятым лицом. и жадно тянул а й р а т Тао бы с Илиным изучали карту и о чем-то совещались полголоса. Да Оргерей с обойми ингушами вернулся с мечети. Лыков с удовольствием наблюдал знакомый ему еще с войны сцену дележки табака. Приказный, приказный е ф р е й т о р в казачьих войсках. ч о г л о к о в казах серьезный и основательный, резал на особой доске листы махорки. Четверо курящих с т а н е ч н и к о в столпились вокруг. и внимательно наблюдали процесс. Рогожцы беззлобно их подначивали. Наконец Чаглоков искрошил табак, не спеша достал киет с и принялся подчеркнуто медленно набивать его. Напряжение в зрителях возрастало. Забрав две трети махорки, п р и к а з а н ы й убрал киет, с отступил на шаг и скомандовал: "На покрошение!" Мгновенно станичники бросились к доске и под смех староверов расхватали остаток махорки. Через минуту весь двор заволокло крепким дымом с обосада. Лыков с сыном хозяина подбивал счеты. За барана, зелень, сыр и вареники а в а р е ц запросил шесть рублей, а получил четыре с полтинной и остался весьма этим доволен. Сыграли апель, апель сигнал в б о р а Терцы уложили вещи, вывели оседлали коней, нагрузили вьюками ослов. Когда колонна выходила со двора, Выков увидел в окне третьего этажа лицо хозяина. Бывший Шамилевский пятисотенный смотрел на русских с ненавистью. Холодным майским утром экспедиция спустилась к реке. Чуть выше переправы многоводная аварская кайсу впадает в кара кайсу. На месте слияния образовалось что-то вроде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 И поэтому мы тут застряли. Да, вчера она навестила меня в первый раз. Я не прислушался, и Тимохину на голову упал камень. Так что не дай борщ. Подбежал Ряник. Пошли одного чека л о в е в разведку. Мне не нравится вон тот утес. Пусть его обследует. Есть. Левый берег спускался к реке огромным амфитеатром, на вершине которого виднелись строения большого аула. Могох. На пятьдесят саженей ниже переправы виднелся приметный утес с ровной, будто срезанной вершиной. Азелевский тоже не удержался и раздраженно встрял в разговор: б а р о н эти места вдоль и поперек издержены. в с ю д у тысячи глаз. Чего опасаетесь? Это мне к о м а н д и р о в а н н ы из столиц. Без т у ж о Марлинского начитались. На дворе восемьдесят пятый год. т а бы не обращая на него внимания, вынул из чехла винтовку, дослал в заряд п а т р о н н и к и скомандовал: "Лыков за мной, остальным оставаться здесь. Приготовиться к бою". Вдвоем они спустились вниз по реке так, что оказались прямо напротив утёса и взяли его на прицел. Почему ты решил? спросил Алексей, как только они остались одни. Один лезгин ночью отлучался, который? Ахмат, но они оба подозрительны. Как узнал? Спать надо меньше, Леха. Бойцы изготовились. п р и к а з а н ы й Чаглоков взял Бердану на руку и осторожно пустил коня в койсу. Напряжение достигло высшего предела. Все держали палец на курке и в ы с м а т р и в а л и противника. Стреляй без команды сразу, как только увидишь, крикнул барон, перекрывая шум потока. Чаглоков прошел уже середину реки. Вода доходила его коню по грудь. в Друг Алексей разглядел в п р о в е з и прицела черную попаху и н е м е ш к н о нажал на спуск. Рядом открыл в прицельный огонь Тауба. Остальные члены отряда с некоторым запозданием поддержали их. Но у т е с часто-часто вспыхивали дымки выстрелов, там засело не менее ч е т ы р е х человек. Приказный оказался в самом опасном положении, без укрытия, ближе всех к противнику. Но опытный казак сразу же спрыгнул с седла в воду.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 Выстрелы утеса тут же прекратились. Барон подбежал обратно к отряду, крича: «Эшелон, б ы т трав вперед! Эшелон здесь тоже что и отряд». Через десять минут вся экспедиция оказалась на левом берегу аварского куису. Оставив коней с лизгинами, русские бросились к утесу. Было видно, что это старая капу сторожевой пост еще времен Шамиля. Сзади на вершину в е л и вырубленные в скале ступеньки. Наверху обнаружилась ровная площадка. С которой переправа открывалась как на ладони. Площадка была густо усыпана стрелянными гильзами. Поперек лежал мертвый горец. Пуля лыка о в вошла ему в глаз, а вышла из затылка. Еще один кровавый след уводил вниз. Не по нраву им пришлось угощение к н а с т а т р о в у урядник и добавил уважительно: "Ну как вы их унюхали в а ш е в о с о к о м Городи? Чудеса!" На казаков весь эпизод боя произвел сильное впечатление. Их ждала засада, поставленная в выгодном месте, и все козыри были у противника. В реке на быстрине четыре винтовки должны были произвести в составе отряда страшное опустошение. Вместо этого потерю понес враг. Подполковник, словно матерый волк, учуял ловушку, избежал опасности и сильно о г р ы з н у л с я в ответ. Терцы сразу же это оценили. Авторитет начальника до с е л е и м совершенно незнакомого стал на должную высоту. Под прикрытием скал Таубы построил отряд, вывел из строя ч е г л о к о в а Я объявил ему благодарность за храброе исполнение долга. Приказанный не получил ни единой царапины, но Конево был ранен в голову и шею и умирал. Ильин и Артилеевский отвели барона в сторону. Оба были смущены случившимся. среди белого дня в пятидесяти верстах от Темирханшуры напасть на воинскую часть такого здесь не было уже много лет воскликнул капитан нужно срочно сообщить его превосходительству пусть н а з н а ч а т с л е д с т в и е да да поддержала о в ы с к о й старшина непременно с л е д с т в и е это какая-то неслыханная дерзость нас чуть не постреляли будто куропаток имеется труп можно попробовать опознать его И еще у них раненый на руках. Нужно идти в а у л искать там. Забрав тело убитого горца, отряд по крутой тропе стал подниматься в магох. Кровавый след кончился через двести саженей. Поперек тропы лежало еще одно тело. Молодой лезгин с простреленной шеей был добит ударом кинжала в спину. Взяли и его. На о к р а и н е аула русских встретил дебир в сопровождении вооруженных джигитов. Дебир староста о круги. Стрельба у переправы подняла на ноги все селение, и Дебир уже собирался спуститься вниз на разведку. Убитых туземцев положили на г а д и к а н е г а д и к а н площадка возле мечети, место проведения вечернего досуга мужчин. Жители Аула внимательно разглядывали их лица и одежду. Нет, господин офицер, это не наши, заявил Дебир. Мы никогда их прежде не видели. Посмотрите на их обувь. Здесь так не ходят. Это д е д о й ц ы Действительно, на ногах у покойников были вязаные шерстяные сапоги с толстой простеганой н шерстяной же подошвой и загнутыми вверх носками. Старик прав, подтвердил а р т и л е в с к и й Это капуцинцы или люди, которые хотели, чтобы их приняли за капуцинцев. Капуцинцы одно из названий б е ш т и н ц е в малой народности Западного Дагестана. Хорошо, сказал Тау без старости. Я с н и м а ю с тебя подозрения. Пошли десять вооруженных д ж и г и т о в по Сакме. Сакма след на земле. Нападавших осталось двое или трое, и они ушли вверх по реке. Я дам в помощь одного казака. Еще отошли мою записку в Тимирханшуру князю к ч е в ч е в а д з е До приезда гостей с о х р а н и трупы в неприкосновенности. Кроме того, нам нужна одна хорошая верховая лошадь. Пока Дебир назначал Джигитов в п о г о н е Лыков тщательно обыскал убитых, но не нашел ничего полезного для следствия. И не найдешь, ответил ему барон. В следующий раз будем перехватывать Ахмата в пути.